Олимпио и Маркиз приняли это дружеское предложение. Мистер Говард провел их в маленький собравшийся кружок, и скоро они чувствовали себя в нем как дома. В числе гостей находился принц Наполеон, так как мистер Говард решил не препятствовать встречам Софии, а оставить все по-прежнему, чтобы таким образом его дочь, узнав принца ближе, отказалась бы от него по собственному убеждению. Говард думал, что только полное разочарование может исцелить его дочь от безумной любви. а В противном случае она найдет возможность видеть своего возлюбленного, даже если отец и запретит ему вход в дом. В обществе не было дам, так как София объявила, что ей здоровится. Мистер Говард, который был превосходным хозяином, сказал, что желает сегодня отпраздновать возвращение своего гостя, и поэтому все вдоволь попивали хорошее вино. Маркиз уже познакомился с принцем Наполеоном, и так как они сидели рядом, то между ними вскоре возник довольно живой разговор, который, как казалось, произвел сильное впечатление на принца. Затем он очень долго и заинтересованно говорил с Олимпио. Умный Наполеон понимал, что таких людей надо ценить, и что это два так много испытавшие человека могут ему однажды пригодиться. Поэтому он запомнил их имена. Олимпио и Маркиз ушли раньше всех. Мистер Говард. Был почти до слез растроган, и Олимпио должен был признаться, что ему очень тяжело покидать дом, в котором он пользовался такой добротой и любовью. На следующий день был составлен план освобождения Долорес. Оба друга в сопровождении Валентина хотели к вечеру отправиться по железной дороге в Саутент, там нанять карету, чтобы поехать к морскому берегу и потом в ней уже увести девушку. Чтобы незамеченными приблизиться к дому, Валентине предложил выбрать дорогу, которая проходит у самого морского берега, тем более, что она была ему знакома. При этом он прибавил, что старая ведьма без сомнения будет караулить у шоссе, а не у морского берега. Оба же господина желали ехать по той дороге, которую выберет салки, нанятый избушкой. Поэтому Валентино просил, чтобы ему позволили одному отправиться вдоль морского берега и сойти с ними у самого дома. Это предложение показалось им рассудительным, потому что оно давало возможность держать в поле зрения сразу обе дороги к уединённому дому. Что синьора Долорес все еще находится в своей темнице, Валентина не сомневался. Дело должно было удастся, так как ни Эндема, ни Бадмутер Радлон не могли знать о их намерениях. Они считали Олимпио мертвым и думали, что находится в безопасности. Так полагали оба приятеля, но они ужасно ошиблись. Старая Радлон видела и узнала Валентина, когда он несколько дней тому назад показался на морском берегу. Она тотчас известила ложного герцога, который, кроме того, еще узнал, что Олимпио спасен. Ему не удалось убедить Долорес в смерти Олимпио и этим, а также драгоценными расточительными подарками, привлечь ее к себе. Дочь картины не принимала его подарки и не верила в смерть своего возлюбленного. Если бы даже Эндема действительно представил доказательства, как и обещал, то и тогда она не исполнила бы страстных желаний эндема и охотно согласилась бы лучше умереть от его воспалённой гневом руки, чем покориться ему. Долорес верила, что она еще увидит Олимпию, и эта надежда поддерживала ее. Она иногда проводила целые дни и ночи у окна своей темницы и смотрела вдаль по направлению к морскому берегу. Но проходили дни, недели, а он все не появлялся. И тогда уставшее воображение рисовало ей разные картины: то она видела Олимпию в объятиях другой, то и представлялось, как он мертвый лежал на носилках. Долорес не верила, чтобы Олимпио, которого она так горячо и верно любила, мог покинуть и забыть ее. хотя графиня уже два раза вставала между ними, но она все таки верила ему. Он был дух-хранитель ее жизни. К нему обращала она свои молитвы. Он являлся ей во сне. В тот день, когда Олимпио с другом и Валентина спешили в Саутент, чтобы освободить ее, она чувствовала себя особенно легко, и ее сердце было исполнено радости. Она вновь подошла к окну, открыла его, и ее пламенный взор блуждал по морю, как бы встречая возлюбленного. Вдруг она услыхала шаги по лестнице. Гадмот Радлоун несла ей обед. Она уже опять смотрит в окно и простирает свои объятия. Не думаешь, ли ты все еще, что твой рыцарь явится, дурочка? Ну, теперь ты долела до того, что мой источник золота иссяк, и тебя потащут в другое место. Приготовляйся. Сегодня вечером ты выйдешь из моего дома. Разве Олимпио явился к вам? Он уведёт меня от вас. Олимпио, ты только и думаешь о своем Олимпио безумное. Герцог увезет тебя отсюда. Ты еще узнаешь, как тебе тут было хорошо и как глупо было с твоей стороны не угождать богатому дону. Ты ведь находишься в его руках. Теперь он перевезёт тебя в ещё более одинокое место, где ты надежнее будешь ему принадлежать. Что вы говорите? Эндэма желает меня увезти? Конечно? И кто же виноват в этом, как не ты сама, дурочка? Ты будешь раскаиваться. В этот раз Герцог привезет тебя в такое место, где он будет знать, что ты находишься в большей безопасности, чем здесь у моря. Я бы избила тебя за твою глупость. Или ты думаешь, своим упрямством постоянно воспламенять богатого человека? Позаботься, чтобы он не отвернулся от тебя. Если слишком натянуть тетиву, она лопнет, и конец может так сильно впиться в твое лицо, что изуродует тебя. Ты и без того уже не красавица. И я не знаю, что в тебе нашел Герцог. Он может иметь гораздо лучших девушек, чем ты. Пресвятая Дева, он хочет увести меня еще дальше. "Говорите вы", спросила боязливо Долорес. "Да, и ты будешь раскаиваться". Ого, старый гоммотер хорошо знает, почему ты не хочешь ехать. Ты надеешься, что Дон Олимпио найдет тебя здесь. Ошибаешься, дурочка. Теперь ломай руки. Я проклинаю тебя и твоих проклятых приверженцев. Длинный худой парень уже был здесь на берегу моря несколько дней тому назад. О, старый родлон имеет хорошие глаза. Радость, которая озаряла прелестное личико девушки, мгновенно исчезла. Долорес закрыла лицо своими маленькими нежными ручками и горько зарыдала. Теперь исчезла ее последняя надежда, потому что если Эндема действительно увезет ее сегодня в другое место, тогда её след для Олимпио будет опять потерян. Старая Родвон все время кричала и ругалась, потому что она лишилась своего самого верного дохода. Между тем, оба друга с Валентина отправились на вокзал, находящийся около Сити, чтобы поехать в Саутэнд. Валентина был очень неспокоен и понуждал их торопиться. Когда они добрались до Саутенда, солнце заходило за горизонт и начинало уже смеркаться. Маркиз и Олимпио, получив от Валентина подробное объяснение о местонахождении уединенного дома, наняли карету Между тем, как слуга торопился, чтобы идти по старой дороге по берегу моря. Я не понимаю, бормотал он про себя, почему я чего-то боюсь, тогда как, собственно говоря, мне должно было бы быть весело. Дон Олимпио желает освободить прекрасную сеньору, и в сущности он мне обязан, что нашел ее. Меня это должно радовать. Святые оказали бы мне большую услугу. Если бы привели в дом проклятого герцога и его слугу с носом будь бога, они должны хоть однажды узнать наши кулаки. Однако, что это значит? воскликнул Валентина, остановившись и смотря на то место, где еще несколько дней назад стояли четыре корабля, разношённые на старый манер. Ошибаюсь я, или в самом деле там находятся только три корабля? Нет, нет. Действительно, один из пароходов отплыл. Неужели тот, который принадлежит герцогу? Валентина подошел ближе и убедился, что корабль действительно покинул свое место. Он побежал по берегу и обогнув выступ, увидел пароход, который стоял на якоре против дома, где жила Далорась. Валентина произнес проклятие. Там что-то случилось. Я готов поклясться, что мошенники собираются увезти сеньору на пароход. Скорей, Валентина, может быть, тебе удастся сорвать план этого мучителя прелестной сеньоры? — Во имя всех святых, воскликнул он, спеша вперед и ежеминутно бросая взгляд на пароход, который все яснее и яснее вырисовывался перед ним. Вот они спускают водку. В ней шесть матросов. Она так летит по волнам, Валентина еще ускорил свои шаги. Уже показались рыболовные шалаши. Несколько тысяч шагов отделяли его от того места, к которому причалила лодка. Задыхаясь, бежал он по берегу. Он хотел кричать, грозить и во что бы то ни стало помешать похищению сеньоры. В следующий момент он увидел, как несколько матросов вынесли что-то из дома. Джерсик велел перенести Долора в лодку, чтобы потом взять с собой на пароход, стоявший довольно далеко от берега, и тотчас же отплыть в море. Все потеряно. Пресвятая Богородица, мы опоздали. Мошенники узнали о нашем намерении, и мы как раз вовремя поспеем на место, чтобы видеть, как они отплывают. Воскликнул Валентина и помчался дальше. Он уже достиг деревьев, стоявших вблизи жилища Родлона.